Одиссей на острове Тринакрии. Примечание. Греки иногда называли Тринакрий современной Сицилией. Конец примечания. Гебли корабля Одиссеем. Вскоре показался вдали остров бога Гелиоса. Всё ближе подплывали мы к нему. Я уже ясно слышал мычание быков и блеяние овец Гелиуса. Помня прорицание Тересия и предостережение волшебницы Кирки, я стал убеждать спутников миновать остров и не останавливаться на нем. Хотел я избежать великой опасности, но Эврилох ответил мне, «Как жесток ты, Одиссей! Сам ты словно отлит из меди, ты не знаешь утомления!» Мы утомились. Сколько ночей провели мы без сна, а ты запрещаешь нам выйти на берег и отдохнуть, подкрепившись пищей. Опасно плыть по морю ночью. Часто гибнут даже против воли богов корабли, когда ночью застигнет их буря, поднятая нистовыми ветрами. Нет, мы должны пристать к берегу, а завтра с зарёй отправимся в дальнейший путь. Согласились и остальные спутники с увелохом. Понял я, что не миновать нам беды. Пристали мы к острову и вытащили на берег корабль. Заставил я спутников дать мне великую клятву, что не будут они убивать быков бога Гелиоса. Приготовили мы себе ужин, а во время его со слезами вспоминали наш товарищ, похищенных Скиллы. Покончив ужин, все мы спокойно уснули на берегу. Ночью послал Зевс страшную бурю, грозно взревел нистовый барей, тучи заволокли всё небо, ещё мрачней стала тёмная ночь. Утром втащили мы свой корабль в прибрежную пещеру, чтобы не пострадало он от бури. Ещё раз Присыл я товарищей не трогать тогда Гелиуса, и обещали они мне исполнить мою просьбу. Целый месяц дули противные ветры, и не могли мы пуститься в путь. Наконец вышли у нас все припасы. Приходилось питаться тем, что добывали мы охотой и рыбной ловлей. Все сильнее и сильнее начинал мучить голод моих спутников однажды ушёл я вглубь острова чтобы наедине попросить богов послать нам попутный ветер в уединении стал молить богов олимпийцев исполнить мою просьбу незаметно погрузили меня боги в глубокий сон пока я спал Эврелох уговорил моих спутников убить несколько быков из стада бога Гелиуса. Он говорил, что, вернувшись на родину, они умилостивят бога Гелиуса, построив ему богатый храм и посвятив драгоценные дары. Даже если погубят их боги за убийство быков, то лучше уж быть поглощённым морем, чем погибнуть от голода. Послушались иврелоха мои спутники. Выбрали они стадо лучших быков и убили их. Часть их мяса принесли они в жертву богам. Вместо жертвенной муки они взяли дубовые листья, а вместо вина воду, так как ни муки, ни вина не осталось у нас. Принеся жертву богам, они стали жарить мясо на костре. В это время я проснулся и пошёл к кораблю. Издали почувствовал я запах жареного мяса и понял, что случилось. В ужасе воскликнул я: "О великие боги Олимпа, зачем послали вы мне сон? Совершили великое преступление мои спутники. Убили они быков Гелиоса". Между тем Нимфа Лампетия известила бога Гелиуса о том, что случилось. Разгневался великий бог, он жаловался богам на то, как оскорбили его мои спутники, и грозил спуститься навсегда в царство мрачного Аида и никогда не светить больше богам и людям. Чтобы у милости ведь разгневанного бога солнца Зифс обещал разбить своей молнией мой корабль и погубить всех моих спутников. Напрасно упрекал я моих спутников за то, что совершили они. Боги послали нам страшное знамение. Как живые двигались содранные с быков кожи, а мясо издавало жалобное мычание. 6 дней бушевала буря, И все дни истребляли быков Гелиоса мои спутники. Наконец на седьмой прекратилась буря и подул попутный ветер. В тот час отправились мы в путь. Но лишь только скрылся из виду остров Тринакрия, как громовержец Зевс собрал над нашими головами грозные тучи. Налетел своим зефир Поднялась ужасная буря. Сломалась как трость наша мачта и упала на корабль. При падении она раздробила голову кормчему, и он мёртвым упал в море. Сверкнула молния Зевса и разбила в щепки корабль. Всех моих спутников поглотило море. Спасся один только я. С трудом поймал я обломок мачты и кель моего корабля и связал их. Стихла буря. Начал дуть нот. Он помчал меня прямо к Харибде. Она в это время с ревом поглощала морскую воду. Едва успел я ухватиться за ветвей смоковницы, росшей на скале около самой Харибды, и повис на них прямо над ужасной Харибдой. Долго ждал я, чтобы вновь изрыгнула Харибда вместе с водой мачту и киль. Наконец выплыли они из ее чудовищной пасти. Выпустил я ветви смоковницы и бросился вниз прямо на обломки моего корабля. Так спасся я от гибели в пасти Харибды. Спасся я по воле Зевса, и от чудовищной силы. Не заметила она, как плыл я по волнам бушующего моря. 9 дней носился я по безбрежному морю и наконец прибила меня волнами к острову нимф и Калипса. Но об этом я уже рассказывал вам, Олкиною и Арета, рассказывал я и о том, как после великих опасностей достиг я вашего острова. Неразумно было бы Если бы я вновь стал рассказывать об этом, а вам было бы скучно меня слушать. Так кончило Дисей рассказ о своих приключениях.